Глава восьмая. Утро откровений. «Ты что, идиот?» Синий встал с кресла и подошел ко мне. Я уже был готов его испепелить напрочь. Нет, это слишком просто. В моих руках скопилось много силы, но не хотел убивать его одним ударом. Ослабил руки и нанес удар по лицу. И этого хватило, чтобы Синий свалился. Я обеспечу тебе мучительную смерть, — процедил я. — Мор, да успокойся ты, — простонал он. — Такие вопросы разговорами решают. Вот убьешь меня, и хрена не узнаешь. Я выдохнул, прогоняя напряжение, чтобы не прикончить синего прямо сейчас. А оно, сука, не отступало. — Ладно, — процедил я, — давай поговорим. Потом ответишь за неподчинение. Я прошел и сел в свое кресло возле стола, а синий присел на стул напротив. Его щека налилась кровью после моего удара. «Но начну с того, что ты не отменял требования князя». «А это что, надо было объяснять?» — прокричал я ему в лицо. «Разве не ясно, из-за чего умер князь, из-за чего была война? Разве непонятно, что так больше нельзя делать? Кто еще из нас идиот?» «Оба», — спокойно ответил Синий. «Ну-ка, поясни». «Ну, смотри». Князь мне велел отдать ребенка, который будет при смерти, но в более-менее стабильном состоянии. Он предвидел, что после войны хоть один такой найдется, «И нашелся. грубо перебил я. «А ты не думал хотя бы у меня спросить, что за самоуправство?» «Думал. Знал, что откажешь. Я говорил с врачами. Парень бы не выжил. Так что, считай, я ему надежду подарил». «С одной стороны, верно, но с другой...» «Надо будет у местных врачей узнать, не врал ли мне Синий, чтобы не оказаться в могиле». «Взамен», — продолжил он, — «мы должны были получить 100 литров бензина, патроны и стройматериалы». «Кажется, я догадываюсь, где они находятся», — размышлял я вслух. «Ты знаешь, где склады бункерских? Это же целый клад», — повеселел Синий. «Знаю, кто знает, и уже договорился о доле». Но, судя по твоим словам, ее можно знатно увеличить. Завтра надо будет еще раз переговорить с Петром Степановичем. Я тоже хочу урвать знатный кусок клада. Но это потом. И что ты мне сейчас обещаешь, что больше так делать не будешь, и мы забудем? Язвительно спросил я. И думаешь, что я поверю? Нет, я же не дебил. Дебил, причем самый натуральный. Синий пытался не только избежать наказания, но и манипулировать мной. Но я быстро это просек. «Слушай, Мор, я прекрасно понимаю, что теперь ты не будешь мне доверять», — Серьезно начал Синий. «Мне не нужны высокие должности. Я бы прекрасно остался следить за водоснабжением города. Чтобы в следующий раз ты нас затопил? Но уж нет. Я могу быть полезен. Я ведь всю жизнь рядом с князем ходил». Подумав с минуту... Я решил воспользоваться этой возможностью и выудить максимальное количество информации. Что ты знаешь о сделке князя с бункерскими? Он отдавал людей только в местное подземелье или куда-то еще? Будь честен, и вернешься к своему водопроводу без наказания. А я, поверь, могу быть в этом очень изобретателен. Не надо мне угрожать. Я прекрасно знаю предел своих сил. А вот твоих не знаю. И знаешь, это лучший мотиватор быть сговорчивым. Я лишь усмехнулся. И это он еще не знает, что благодаря его оплошности у нас есть мутант, способный останавливать время. А это я оставлю в тайне. «Внимательно слушаю», — напомнил я о своих вопросах. «У князя были какие-то тетради в сейфе, в спальне. Там должна быть интересующая тебя информация. Сразу скажу, что ключа у меня нет, и я без понятия, где его искать». «Но, думаю, ты найдешь того, кто сможет без вреда для содержимого сейфа открыть его». Я сразу подумал о лавине. Она прекрасно справлялась с заморозкой любых механизмов. «Князь мало что рассказывал», — продолжил Синий. «В основном давал поручения, причем по всем городам, что на нас напали. Я забирал нужного человека и отвозил в указанный бункер. В ближайший к нам отправлялись только дети, и то не все. Где-то раз в год я туда наведывался». «Сколько таких бункеров, ты знаешь?» Я начал размышлять, что наше невольное пополнение можно группками распределить по другим бункерам. Там же свои им не откажут. Надо будет уточнить этот момент у Петра Степановича. 23, считая уничтоженной тобой», — ответил Синий. «Я его не уничтожал. Что за обвинение?» Но не сам же он взорвался», — пожал плечами мужчина. «Как раз сам. И я не собираюсь перед тобой оправдываться». «Ты вообще знаешь, кого там создавали?» «Нет, никогда не ходил дальше двери». «Динозавров! Догадываешься, из кого их собирали?» Синий сглотнул и ответил. «Догадываюсь, но это ничего не меняет». Я достал из стола свёрнутую карту местности и протянул Синему вместе с ручкой. «Обозначь бункеры и лаборатории, о которых знаешь, на этой карте». Синий кивнул и принялся разворачивать свёрток. «Ты ездил с князем на встречи с бункерскими?» — продолжил я допрос. «Может, еще что-то важное слышал?» «Нет, я обычно ждал в машине. Князь строго за этим следил, но...» «Но буду с тобой откровенным. Кое-что мне удалось узнать. Когда мы ездили в большой бункер, он — центр всех этих исследовательских подземелий, он позволил зайти с ним. Тогда я забрал десятилетнюю девочку, которую ты сейчас зовешь Бурей, Она дочь главного профессора, и вроде Роман ей был братом, но его мать была мутанткой, поэтому от исследований он ничего кроме боли не приобрел. А вот Буря родилась в бункере. Это я знаю, не удивил. Отец Бури ищет способ предотвратить судный день, хочет изменить время. «Да, но как?» — улыбнулся Синий, повышая интригу своего рассказа. «Хочет создать мутанта, способного перемещаться во времени? «Ты говори прямо, не надо со мной играть, я же могу снова разозлиться». «Ты прав. Иного способа пока он не придумал. Поэтому ставит опыты над людьми». «Вот скотина», — процедил я, вспоминая плавающие в капсулах детские трупы. «Мор, умер эмоции и скажи мне, ты хочешь предотвратить конец света? Хочу, но не такой ценой. Другой цены нет. А тебе откуда знать?» — возмутился я. Вообще-то, я планировал на этот счет с отцом бури побеседовать, а не с тобой. Ты придал всякое доверие. О, ну тогда готовься искать его по всему континенту! усмехнулся Синий и встал. Он подошел к сейфу, бесцеремонно открыл его и достал бутылку коньяка, посмотрел на нее и захватил два стакана. Буря должна знать, где ее отец. Так что, пока ты не сказал ничего ценного, что может сохранить твою жизнь. «Снова ты мне угрожаешь». Синий вернулся на стул и разлил коньяк по стаканам. Мы ее как в Ухабинск, отдали, так больше она оттуда и не выходила. А я помню, что князь сам хотел этого профессора найти. Точнее, я это понял по его матерным речам после посещения центрального исследовательского бункера. Он его даже сокращенно ЦИБ называл. Синий протянул мне стакан с коньяком, но я не стал пить. Ему не удастся запудрить мне мозги. И что предлагаешь делать? Хочешь искать этого профессора по всему континенту? Если буря не найдет, это уже смешно. Нет, на это уйдет не один десяток лет. У Цыба остались рабочие вертушки, так что профессор может вполне резво перемещаться, но твои новые подопечные могут знать гораздо больше. Ну-ка, пошли пройдемся. Я встал с кресла. А Синий прихватил бутылку коньяка. Ну, пусть пьет, пока я не решил, стоит ли его оставлять в живых. Когда мы вышли, уже вовсю светало. Чернота ночи развеивалась серостью дня, и здесь почти не было ярких красок. Мы подошли к разрушенной общаге, возле которой копошились бункерские. Они пока не спешили снимать противогазы. Понимаю, на их месте я тоже бы за себя опасался. Уважаемый! — окликнул я ближайшего мужчину, чтобы не заходить в купол. Человек оставил свои дела со стеной и повернулся к нам. «Чего надо?» — с презрением спросил он. «Слышь, а ты немного себе позволяешь? Мы же и зайти можем», — пригрозил синий мужику. «Будьте уважительнее, вы на нашей земле, и чтобы убить вас, мне достаточно щелкнуть пальцами», что я и продемонстрировал. Мужчина аж вздрогнул, но на этот раз с почтением спросил. «Чем могу вам помочь?» «Позови Петра Степановича. Скажи, что у Мора есть неотложное дело». Мужчина кивнул и скрылся в разрушенном здании. «Да, долго они будут все это восстанавливать», — высказался Синий. «Они сами захотели именно эти дома. черт знает почему», — отмахнулся я. Злость за поступок Синего постепенно отступала, но я не собирался его прощать. Петр Степанович не заставил себя долго ждать и уже через две минуты стоял у прочерченной мной на земле границы купола. Он был без противогаза. На бледном морщинистом лице виднелись следы от защиты, полосы, что походили на синяки. Петр Степанович пригладил пятерней свои седые волосы и спросил: Что-то случилось? Нет, Петр Степанович, улыбчиво ответил я. Может, коньяку хотите? Синий поднял в руке почти полную бутылку Хеннесси. «Ох, Мор, очень заманчивое предложение. Благодарю вас, но у меня много дел, нужно контролировать работу по восстановлению здания. Рабочие без вас час не продержатся. Поймите правильно, мне настолько интересно поговорить с вами, что глаза для сна не закрываются». Петр Степанович либо понял мой намек, либо решил, что второй раз отказывать мутанту не стоит. И согласился. Ну, разве что пару рюмочек. Думаю, что за это время мои балбесы дом не разрушат». «Балбесы?» «Да, на восстановление стен взял молодняк. Они самые сильные из нас. Правда, им иной раз мозгов не хватает уточнить какую-либо деталь у старших, так сказать. А чем заняты остальные?» «Не удержался Синий. Кто-то убирается, кто-то отдыхает. Ведь мы надеемся сегодня машину к складу отправить, а там понадобятся сильные руки». Петр Степанович, давайте я вас познакомлю с тетей Клавой. Вы же наверняка голодные, а она отменно готовит. Не переживайте, я уже создал вокруг вас индивидуальный защитный купол. Ну, раз так, сказал пожилой мужчина и шагнул за линию. В самом деле, воздух такой же. Радиация не пахнет, подметил синий. А вот фильтрованный воздух пахнет углем, вы не замечали? Спросил Петр Степанович. «Не-а!» — Синий покачал головой. Пойдемте, не будем тянуть время», — поторопил я. Сперва я хотел опросить Петра Степановича в своем кабинете, но потом решил, что если расположить его к себе, то он будет куда более словаохотлив. Да и бутылка коньяка должна в этом нехитром деле помочь. Мы вошли в дом тети Клавы, и старушка изрядно удивилась, увидев Синего. «Мор, ты зачем этого душегуба ко мне привел? от Клав, не горячись, потом я вам все подробно расскажу. Я привел к вам Петра Степановича. Будьте знакомы. Старушка подошла и пристально посмотрела на мужчину. И на кой мне этот дедок? Ты лучше мне сильного мутанта приводи знакомиться. Так больше проку в хозяйстве будет. Петр Степанович покраснел, а я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Вы не так поняли, улыбчиво обратился я к старушке. И «Этот главный среди бункерских. Вы же знаете о пополнении». «Конечно. И какая муха тебя укусила, чтобы им помогать?» «Тёть Клава, Пётр Степанович теперь наш союзник. А те, кто мучили детей, досюда не дошли. В этом можете быть уверены». «Да, перед срабатыванием системы самоуничтожения кто-то убил всех ученых. У них был отдельный этаж, а большинство военных так и остались внизу, не успели выйти. Я аж поперхнулся от новых подробностей, Петр Степанович. Давайте не будем о грустном. Садитесь за стол. Я жестом пригласил его. А чем вы занимаетесь, Петр? спросила тётя Клава, явно намекая, что более уважительного обращения старик не дождется. Старик присел за стол, погладил рукой кружевную скатерть и ответил: Защита от радиации. Мор, не налейте книгу. Конечно, Петр Степанович. Тетя Клава, дайте, пожалуйста, стаканы». «Ох, ничего-то сами не можете», — посетовала старушка, но стакан принесла. «И мне налейте, раз такое дело. По одной выпьем, и буду на стол накрывать». Я выкачал из бутылки все радиоактивные частицы, прежде чем налить коньяк Петру Степановичу. Донышки стаканов наполнились дорогим коньяком, и мы, не чокаясь, опрокинули поступки. Я давно заметил, что в этом мире не чокаются, словно поминают судный день. Тётя Клава принялась накрывать на стол, а мы с Синим аккуратно начали расспрашивать нашего гостя. «Пётр Степанович, расскажите, какие исследования проводила ваша лаборатория? Вы наверняка получали приказы свыше». «Конкретно про опыты не расскажу, так как не интересовался. А если и спрашивали, мне говорили, что это секретная информация». У меня осталась парочка ученых, которые случайно отсутствовали на своем этаже. Вот с ними можете и поговорить». «Было бы замечательно. Но это потом. Только не убивайте их, пожалуйста. Это всего лишь младшие сотрудники. Ученики, так сказать». «Хорошо», — согласился я и подлил коньяк в стакан Петра Степановича. «Мне не нужны лишние жертвы». «Мор, вы, если хотите что-то узнать, то прямо спрашивайте». Я понимаю, что после того, как нам пришлось просить вашей помощи, мы не сможем вернуться в бункер. Нас никто не примет. И поверьте, вышестоящему начальству уже известно, почему его рабы не померли. Почему вы называете себя рабами? Потому что у нас нет выбора. Ни у кого. Каждого при рождении отправляют в сад, а это отдельный бункер, так сказать. Потом школа. Так и живем, не зная родителей. Избежать не можем. Ведь наверху верная смерть. Так было раньше. Я был в бункере рядом с Плутониевой пустошью. Там все иначе. Родители были с детьми. Они просили у вас помощи, Мор? Да. Тогда задумайтесь. Почему просили у вас, а не у нас? Бункеров не так мало, как указано в официальных данных. Точно. Кто-то мне говорил, что между бункерскими тоже идет война. Правда, такую войну хочется назвать игнором с обеих сторон. Ведь про прямые стычки мне ничего не известно. Они захотели свободы, предположил я и опрокинул стопку. Заел бутербродом с салом. Как же вкусно! Тетя Клава сделала сало так, что жира там процентов 10, а все остальное сочное соленое мясо. Именно, отозвался Петр Степанович, и, видя мою довольную морду, потянулся к бутерброду. Секунду! Я провел рукой над бутербродом, отгоняя радиоактивные частицы. Теперь ешьте спокойно. Благодарю, Мор. Я даже не подумал. Главное, что я помню, — усмехнулся я. Расскажите про начальство. Конкретно, я ищу главного профессора из вашего ЦИБа. О, вы даже аббревиатуру знаете. Видимо, вы хорошо осведомлены. Не так хорошо, как вы. Так просветите нас. «Мор, тебе обязательно его упрашивать?» — с прищером спросил Синий. «Синий — это банальная вежливость, если ты не знал», — рявкнул я. «Не зазнавайся. Я бы на твоем месте вообще сидел тише воды ниже травы». «Именно, уважаемый. Я без уговоров вам все расскажу. Глава ЦИБА Степанов Михаил Леонардович занимается крайне нестандартными разработками. Он меняет саму природу мутантов». Но я, честно вам сказать, не знаю, какого результата он хочет добиться. Это мы знаем. Скажите лучше, где его искать? с напускной вежливостью попросил синий. А то птичка нам напела, что в этом здании цыба, его нет. Это какая-то мутировавшая птичка? смутился Петр Степанович. Нет, это афоризм, блеснул умом я. Какой еще афоризм? Поговорка это! возмутился синий. Тс! грозно остановила ее тетя Клава. Старушка все время сидела напротив меня и внимательно слушала. «Продолжать, Петр Степанович!» — попросил я и налил еще коньяку мужчине. «Так вот», — продолжил он, — «я не знаю, где сейчас находится Степанов, но могу узнать через систему связи», — благо захватил свой телефон. «Мой брат служит в самом здании ЦИБА. Думаю, подсобит». «Спутник проходит над нами в 10 утра», Так что через три минуты можете звонить, сказал я, сверяясь с часами на стене. Прошу прощения, Мор, но мне будет удобнее написать ему сообщение через зашифрованный чат. Иные переговоры могут прослушиваться. Я кивнул, и Петр Степанович достал из кармана обыкновенный смартфон, подобный когда-то был и у меня. Мужчина напечатал сообщение и сказал: "Ну все, теперь ждем ответа". Ждали мы не больше пяти минут. Смартфон пикнул. И Петр Степанович прочитал. «Маршрут Степанова запланирован до конца года. Он помешан на идее найти нужного мутанта. Судя по графику, завтра он отбывает в пятый сектор. Конкретно его интересует бункер номер 182. Но может заглянуть и в другие. Потом через неделю он отправляется в двадцатый сектор, а оттуда — в бывшую Сибирь и на Дальний Восток. Конкретики по этим поездкам у его секретарши пока нет». Петр Степанович улыбнулся на последнем предложении: Я бы поставил миллион на то, что его брат спит с этой секретаршей. Что еще за сектора? Хмуро спросил синий. Пятый это бывшая Кировская область, двадцатый Архангельская. Кировская область недалеко, размышлял я вслух, можем доехать на машине, а где находится 182-й бункер? На удивление синего и тёти Клавы Петр Степанович вывел на экран смартфона карту и куда-то ткнул. «Пришлите мне скриншот», — попросил я. Этими словами и вызвал всеобщее удивление. Но мне было все равно. Я написал на салфетке свою почту и передал старику. «Эдак вон какие слова знает», — прокомментировала тетя Клава. «Спасибо, Петр Степанович». Я встал из-за стола и крепко пожал мужчине руку. На этом не стану вас задерживать. Нужно еще к экспедиции готовиться. Мор, вы же понимаете, что соваться туда самоубийство? опасливо спросил старик. Не пустит меня, пустит свою дочь. Она же умерла. У Петра Степановича глаза на лоб полезли. Нет, она здесь. На втором этаже спит эта наркоманка, прокомментировала тетя Клава. Наркоманка? Петр Степанович аж выронил бутерброд из руки. Вы уверены, что это она? Более чем. Она искусственно созданный мутант. Но дочь Степанова умерла 10 лет назад. Брат писал, что работал на ее похоронах. Или ее похитили, догадался Синий. Ведь когда ее забирали, ее отца не было. Князь тогда сказал, что ему передали девочку. Походу соврал. То есть, Катрина у вас? Петр Степанович не мог поверить. Да, только теперь ее зовут Буря. — Это она спасла вас, отгоняла радиацию, пока я не подошел. И тут у старика окончательно отвисла челюсть. — Вы же понимаете, какой козырь у вас в рукаве мор? — с придыханием спросил Пётр Степанович. Да, и вы поможете мне воспользоваться им по полной.